Поездка на Кеферу Как птица возле мачт мой дух стремил полет И в радости парил совсем непринужденно Корабль стремился вдаль, как ангел опьяненный Сиянием солнечным, без туч был небосвод Что это за земля, чей черен вид и мрачен? В ответ Кефера, край прославленный в стихах то Эльдорадо всех холостяков, но, ах, смотрите между тем, как этот край невзрачен! Ах, остров сладких тайн и празднества любви! Здесь, над морской волной, в благоухании сферы, парит тень гордая классической Венеры и пробуждает вновь любовь и грусть в крови. О, край зеленых мирт и пышного цветения! Край, чтимый навсегда народом всех эпох. Ах, остров, где сердец влюбленной пары вздох, как ладан, В розовом саду струит куренье, Как будто голубок извечно ворковал. Кифера, только край, где бедно все и дико, Пустынная скала пронзительного крика. И все же странное я нечто увидал. О нет, то был не храм в лесной стоящей сене, где жрица юная, влюбленная в цветы, со станом, что от тайной теплоты, шла, приоткрыв наряд для легких дуновений. Когда мы к берегам совсем подобрались, спугнувши стаю птиц своими парусами, то виселица там была с тремя столбами и в небо высилась как черный кипарис. Птиц стаи страшные остервенять крошили уже гниющий труп, на пиршество напав, вонзая грязный клюв, как будто бы бурав, кровавили везде остатки этой гнили. Глаза, как две дыры, разодранный живот показывал кишки, на бок одна свисала и и палачи, нажравшись до отвала, все меньше делали гниющий остов тот. Среди стада хищников, зависливо задравших вверх морды и киша над островом Гуртом, был самый крупный зверь их главным палачом, среди помощников, вокруг него стоявших. Кефер и житель, сын вославленных краев, Ты выносил без слов обиду оскорблений, Как искупление всех мерзостных служений И недозволенных могилою грехов. О, висельник смешной, Твои мучения стали моими, И, глядя на труп, висевший там, Я рвоту чувствовал ползущую к губам струёю желчную моей былой печали. «Бедняга мой!» Тебя мне позабыть не в мочь. Перед тобою я почувствовал повторно Клюв острый воронов и пасть пантеры черной, Что тело некогда любили мне толочь. Был ясен свод небес, и гладко было море, Но черным и в крови вокруг все видел я. Увы, как саваном густым душа моя была окутана видением аллегорий. «Венера, остров твой сумел мне показать знак виселиц, на них мое изображение. Господь, дай силу мне, чтоб я без отвращения мог ныне плоть мою и душу созерцать».